Госпожа Ник. В кабинете командора пути гудели и пищали сигналы вызовов. Ураган уже охватил все полушарие. Это убавило работу в космосе, остановились пассажирские ракеты, порожние грузовые задерживались на спутниках, потому что их пустые коробки сбивало с вертикали при посадке. Глор видел, как разворачивались события. Оранжевые палочки ракет облепили изображение спутников на большом экране. Лицо великого диспетчера, регулярно выходившего на связь, мрачнело с каждым часом. Зато Джал становился все бодрей. Вызвал к экранам нескольких командоров-пилотов. Попросил их научить этих ползунов полировать когти. Пилоты бодро рявкнули «Слуш!» Сели за рукоятки грузовых ракет. Ползунам, то есть планетам специалистам, был показан класс. 18 пустых большегрузных ракет приземлились в самый разгар бури, что мало помогло планете, но поддержало честь космического персонала. Получив доклад о подвиге 18 командоров-пилотов, Джал отправился на отдых сам и отпустил Глора. «Ну, был денек», — мог воскликнуть Севка словами Лермонтова. Он плелся домой, предвкушая кислый душ и заслуженный отдых. Всего три часа, но при таком слабом тяготении больше и не требуется. Он открыл дверную диафрагму, вошел в каюту. Ник не было внизу. У лифта стоял пустой контейнер, по всему полу разбросанные вещи. Он подумал, что Ник приходила с лучевым щупом. Она любила работать своими инструментами и в спешке раскидала содержимое контейнера. Но в груди он заметил ее рабочий шлем и рабочие перчатки. Чудно. Она и здесь, и на земле терпеть не могла неряшество. Почему-то все коробки раскрыла, даже с парадной формой. Ник лежала в верхнем этаже, навзничь. Комбинезон ее был полурастегнут. Несчастье, понял Гвор. Он еще ни разу не видел ее одетой кое-как. «Вот я и пришел, плавного пути», бодро сказал он, помня, что каждое слово кем-то подслушивается. Ответа не было. От волнения стала сводить плечи. Ник лежала на полу и смотрела чужими глазами. Очень черными, на снежно-белом лице. Это была Ник, то есть Машка, и все-таки она казалась чужой. И Севка внезапно ощутил чужим себя. На этой планете и в этом теле, и в этой ромбовидной комнате без мебели, с мягким полом, на котором лежало непонятное четырехпалое существо. Он попятился и спрыгнул вниз. Впервые в жизни он бежал, как последний трус. Бежал от того, что ему предстояло узнать это было нелепо. Он безрассудно терял время. В конце концов, еще ничего не произошло. Ник устала. Она должна была устать. Смена в монтировочной, дорога на космодром, полет и чудом миновавшая проверка в расчетчике. Ник устала. Машка устала. «Она просто утомлена», — проговорил он вслух, чтобы заглушить назойливую мольбу. «Все что угодно. Пусть все, только не это. Во имя пути, пусть этого не будет». Он собрался с духом, спросил. «Ты устала?» «Нет». «Может быть, пойдем прогуляться? Здесь так интересно. Наденем скафандры?» Ник сейчас же зашевелилась, спрыгнула, застегнула застежки, помогла Глору натянуть скафандр. Посредник лежал в кармане. Глор машинально потрогал чехол. Беда сгущалась в нем, как ураганная туча. Они прошли бесконечными коридорами, поднялись в кормовую часть корабля, заглянули в щель между трубами ракетного выхлопа. В корме было пусто и черно. Они ползком протиснулись на срез кормы в швартовочную нишу буксировщика, закрытую снаружи стеклянным колпаком. Десятиметровый колпак висел над космосом, как балкон. Под ногами и впереди, и вверху, ничем не закрытые, светили звезды. Каждые 18 секунд в нишу проникал свет главного маяка. И тогда Глор видел лицо Ник, «Ник, что ты искала в каюте?» Она пошевелилась, поправила шлем. Маяк вспыхнул. Раз, второй, третий. Ник безразлично проговорила. «Искала посредник. Прости». «Ты же знаешь, он в моем скафандре!» Севка не произнес этих слов. Он оцепенел. Если бы он мог пробить стекло и разом покончить с этим ужасом, он бы так и сделал» но крошечная надежда еще теплилась в нем. Севка спросил. — Почему ты вдруг искала посредник? — Мне сказали, что ты украл меня. Я очнулась в доке. Помню только башню. Когда мы посещали мыслящих за сутки до урагана. Мне сказали, ты украл мое тело. Я не поверила. Мне сказали, посредник, которым ты вооружен в каюте. Я стала искать. Он солгал. — Кто он? — Инженер-физик высшего класса. Со светлыми глазами. Я впервые его видела. Джерв украл Машку. Надежды больше не было. Искала посредник не Машка, а Ник, потерявший память обо всем, что было между башней и той проклятой секундой, когда Чхак включил посредник. Второй параграф общего раздела. Разум, подчиненный мыслящему высшего ранга, прекращает прием информации, равно как и ее накопление». Док еле заметно вздрогнул. Прямо под ногами беззвучно проскользнуло рыбообразное тело ракеты. «Надо спешить», — с отчаянной тоской подумал Севка. джерф мог уйти на этой ракете. И надо кончить этот проклятый допрос». «Ник, он требовал, чтобы ты нашла посредник?» «Он искал сам, когда я устала. Потом ушел». «Когда?» «Не знаю. Два часа, три...» «Идем — Идем! — вскрикнул Севка. — Скорей! — Я думаю, пойдем прямо в охрану? — ровным голосом спросила Ник. — Я сам с ним займусь. Иди же! — Но я теряла себя, — с тихим упорством сказала Ник. — Ты обязан донести об этом охране. На мгновение он забыл про Машку. Отвращение и жалость к этому послушному тихому существу — больше ничего. Вот как все получилось. — Он любил ее, пока она была Машкой, а сейчас почти ненавидел. Ник позволил светлоглазому навести на Машку посредник. «Я не стану выдавать тебя. Я не разрешаю тебе сдаваться охране. С Чхагом я расправлюсь». «Ты благороден и велик». Голос у ее был так тих, смиренен, что Севка чуть не врезал ей башмаком скафандра. Он врезал бы самому себе. «Щенок, щенок!» Не сумел договориться с жерфом. он знал, что без Машки не вернется на Землю. Ник спросила, кто это Глор? Он оглянулся. За кормой плыло светлое ядро галактики, Млечный Путь. На его фоне обрисовывался черный силуэт Балога в командорском шлеме без скафандра. Он стоял боком, ногой в большом башмаке упирался в стекло и, судя по положению шлема, смотрел на звезды.